Глава тринадцатая. Ты скажи, чего надо, а то уже минут десять тупо по улицам крутимся. Водитель нервничал, несмотря на то, что я сразу зарядил ему десятку и обещал накинуть. Нет, так-то мне все равно, но это ж, сука, цыганский поселок. Ненавижу, блин, цыган. У вас родни в Англии, нет? Вопрос вырвался раньше, чем я успел среагировать. И чтобы погасить удивление, пришлось озвучить легенду. «Да у моего кореша тачку увели!» Знающие люди кивнули на цыганят. Вот думал, прокачусь по дворам, посмотрю, вдруг замечу. Э, брат, если цыгане увели, а она на разборе давно!» Отмахнулся Бомбила, тут же забыв про идиотский вопрос. «Хрен ты чё найдешь? «Да там лайба старая, как говно мамонта!» Я давно придумал, что говорить. Кто ее на разбор возьмет? А вот покататься, да во дворе бросить, могли. «Не знаешь, ты это племя!» Ненависть водилы явно имела личные корни, так что он от досады даже сплюнул в окно. «Не украдут, так нагадят! У матери моей цыганки на рынке все деньги и золото выманили!» Мы с батей на работе были, так эти суки настолько ей голову задурили, что она их домой привела и все, что там было, отдала. Заначку, рыжий, вообще все. И концов не нашли. Менты помыкались, помыкались, да руками развели. Мол, никто ничего не видел, никто ничего не знает. Да вдоль они, суки, зуб даю. Знают про эту цыганскую магию и покрывают. Опера вряд ли. Я не собирался выступать адвокатом у служивых, но ради справедливости промолчать не смог. Они тоже тем еще козлами бывают, но с цыганами водиться им смысла нет. А вот участковый местный сто процентов лапу греет. Обильно так. И, скорее всего, делится с начальством, иначе тут давно бы всех разогнали. «Грабят трудового человека, уроды!» Бомбила хлопнул по рулю. «Рано, товарищ Сталин, от дел отошел, а то давно бы всю эту шушеру, как раньше, за сто первый километр, или на Колыму, лес свалить для союзных строек!» «Ага, точно!» Я поддакивал разошедшемуся мужику, а сам внимательно пялился в окно, только не во дворы, а на деревья. Меня очень интересовали сборища птиц, преимущественно ворон. Собственно, именно за этим я сюда и приехал. Давай по соседней улице проедем и сваливаем. Что-то меня цыгане уже тоже напрягают. Да не найдешь ты ничего!» Водила поворчал, но послушно сделал, что сказано, прокатив меня до самого конца улицы. «Ну, я ж говорил!» Ага, я сделал вид, что расстроен. «Ладно, давай на красный, рубль сверху». «Пятера!» Бомбило почуял запах денег, и страх перед цыганской магией отошел на второй план. «Все нервы с тобой измотал!» «Пустырника попей, от нервов помогает!» — отрезал я. «Треха максимум, и то только за то, что работу сделал как надо!» «Вот молодежь наглая пошла!» — цукнул мужик, но, покосившись на мои сбитые кулаки, тему решил не развивать. «Ладно, трех так треха!» Я кивнул и снова уставился в окно. Идея самому поискать ведьму пришла мне в голову уже давно, но только сегодня, после разговора с Шиловым, я решил притворить ее в жизнь. Благо, еще не совсем стемнело, но на город уже опустились сумерки. Ехать днем я поостерегся. У ворон было прекрасное зрение, и даже без помощи ведьмы они хорошо запоминали людей в лицо. Зато ночью пернатые твари были совершенно слепы, но и их особо не видно. «Да чего там? Совсем не видно!» «Заныкаются в ветви деревьев или под крышу. поди ее там, найди!» «А вот в сумерках самое оно. И меня в машине разглядеть сложно, тем более, что я выбирал бомбил с тонировкой. И еще вроде как все видно!» Только пошла моя затея прахом. Уж не знаю, то ли одиннадцатое управление шороху навело, то ли ведьма шуганула своих пернатых подчиненных, но никого я не нашел. Только бабло зря потратил. Но деньги — пыль. Последнее время я их даже не считаю. Пара-тройка-десятка всегда в кошельке имеется, а дома, если надо, можно еще взять. А больше мне и не надо... Мороженое-пирожное для девчонок стоит копейки. Одет, обут, пообедать в столовой можно на рубль. Чего еще желать? Будет мало, заработаю. Вон, ближе к Новому году, вообще премию дадут, минимум 10 тысяч. Я уже проекты для нового дома подбираю, который на них построю. Но для начала надо было выжить, ведь меня ничуть не радовала мысль о том, что где-то... «Есть какая-то ведьма, что готовит очередную пакость. И если у меня еще был шанс выкрутиться, все же и аспект имелся, причем заточенный под выживание. Да и в целом я парень жесткий и способный за себя постоять. То вот родные вполне могли попасть под удар, хотя кого я обманываю. Мне тоже вполне нравилась новая жизнь, и прощаться с ней так рано категорически не хотелось». поэтому я и решил разобраться с проблемой раз и навсегда. Идти к Сикорскому было не вариантом. Нет, я знаю, что во всех плохих фильмах основные проблемы начинаются со слов «давайте разделимся» или «идем, я знаю короткую дорогу». Решение проблем самостоятельно, не обращаясь к специально обученным для этого людям, было из этого же разряда. Но у меня имелись веские основания, чтобы быть скрытным. И так на меня косятся с подозрением. Из-за... да из-за всего. Изобретений, песен, технологий, формул этих, будь они неладны. Даже из-за жгучей тьмы. Сикорский где-то пронюхал, что слон ей владел, а потом раз, и у меня есть то же самое. Откуда взял? Ага, нашел. И нет, дело было не в демонических практиках. Хотя мою способность втягивать осколки душ... вполне можно было к ним отнести. Как я понял, в Союзе подходили к вопросу с крайне прагматичной точки зрения. Нельзя, но если очень надо, то под присмотром и осторожно, можно, как с той же техникой двойного развития, ведь в ее основе как раз тот самый жуткий энергетический вампиризм. Но пользу приносить может и будет. так и меня явно припахали бы к делу, даже если способность не удалось бы воспроизвести. Какого-нибудь вражеского шпиона шлепнули, а мне пришлось бы его воспоминания смотреть и нашим передавать. Для родины, несомненно, полезно. Для меня? Не очень, ибо на этот раз отвертеться от почтового ящика у меня бы точно не вышло. Слишком ценен для страны человек, способный вынуть информацию даже у мертвого человека, причем скрыть от меня ничего не получится. Короче, чем меньше знает родная контора, тем легче мне живется на земле. Поэтому сам, все сам. Но как бы это здорово ни звучало, на самом деле без помощи мне было не справиться, хотя бы потому, что никаких выходов на городские цыганские диаспоры у меня не имелось, Тыкаться к случайным людям с вопросами было лучшим способом передать ведьме, что я ее ищу, но никак не наоборот. Даже обрусевшие ромалы, надежно осевшие в городе, из тех семей, что воевали в Великую Отечественную или были связаны с эстрадой, неохотно шли на контакт с чужаками. Общинный строй был прописан на подкорке этого народа вот уже несколько тысяч лет. и вряд ли мне удалось бы сходу это изменить. Однако у меня имелся один вариант, и именно поэтому я сейчас двинул не к себе домой, а к замятиным. Надо было кое-что перетереть с товарищем майором. — Как ты себе это представляешь? — удивленно вытаращился на меня Владислав Петрович. — Я просто приду и попрошу, чтобы тебе устроили свидание с заключенным из КПЗ «Причем о нем ты знаешь только то, что этот цыган и его зовут Золотой?» «Ну, не так прямо!» — я пожал плечами. «Но наверняка у вас есть нужное знакомства, чтобы провернуть все по-тихому. Мне не нужно, чтобы его в допросную приводили или что-то такое, как в кино показывают. Просто поговорить, не более. Можно вообще не в КПЗ, а где-нибудь на стороне». вывозят же его научные ставки или как оно там называется ну когда на месте преступления показывают что и как было это называется следственный эксперимент поправил меня майор и покачал головой ты даже не представляешь о чем просишь как раз прекрасно представляю я упрямо наклонил голову глядя ему прямо в глаза и если бы без этого можно было обойтись я бы и слова не сказал но сейчас «Речь идет не о моих желаниях, а о выживании моей семьи. И ради этого я пойду на любые преступления, даже на убийство, Хоть и не хотелось бы». «Даже так?» Замятин был далеко не дурак и понимал, что если я обращаюсь к нему, а не в контору, значит, дело на самом деле серьезное. И сделал какие-то выводы, поэтому, кивнув, поднялся из-за стола. Мне надо покурить. Честно говоря, я бы предпочел не вмешивать будущего отчима. Слишком мутной была моя просьба по всем понятиям, но он был меньшим злом, и не только для меня. Ну ладно, для меня прежде всего. В теплое объятие Министерства обороны, куда дед запихал бы меня, обратись я к нему, я тоже не желал. У армии свои резоны, и она тоже не откажется от такого, как я. И какая разница, в чьем закрытом городе сидеть? Нет уж, спасибо, я как-нибудь сам. Пусть даже будущего отчима для этого придется немного подставить. Компенсирую. Насколько все серьезно? Курил майор минут тридцать, а я не торопил. Пусть подумает мужик. Зато он, когда вернулся, сразу взял бы за рога. И теперь и моя семья тоже, и я должен знать, от чего ее защищать. Справедливо, кивнул я. Тогда слушай, помнишь, меня тут пару дней назад на больничный выпнули, якобы из-за нападения бешеного животного. Это когда ты кота домой приволок. Я уже познакомил своих с Василием Васильевичем и впечатление он произвел сногсшибательное. Такое захочешь, не забудешь. Но я так понимаю, что это было спланированное нападение. Именно. Я не собирался ничего скрывать, пусть даже разговор мог оказаться для мужчины весьма неприятным. Короче, ситуация такая. Мать рассказывала тебе о прежнем сожителе, коленом. Нет, но я навел справки. В чести майора взгляд тот не отвел. И ни в чем Валю не виню. ей было тяжело искала поддержку а такие суки умеют втираться в доверие факт но я сейчас не про это мне было очень стыдно за то что не смог тогда поддержать мать и даже то что на этот раз все чудом не закончилось трагедией никак особо не помогало это мой крест погроб жизни а про то как он умер есть об этом что то в деле «Там все очень мутно», — покачал головой Замятин. «Убили при задержании, но никаких подробностей нет», — словно почистили данные. «Это ты его?» «Я бы с удовольствием, но, к сожалению, нет». Я представил, с каким наслаждением бы сломал этой твари шею и с трудом взял себя в руки. «Его действительно убили при задержании». после того, как он взял маму в заложники и всадил в меня несколько пуль. Я тоже его слегка ножом покоцал, но это мелочи. Главное, что эта тварь была егерем. Знаешь, кто это такие? В курсе. Я заметил, как взгляд Владислава Петровича стал жестче, а на скулах перекатились желваки. Дальше. «Не напрягайся так. Мама ничего не знала». Да и стал каленый егерем совсем недавно перед этим происшествием. Я понимал, что слышать такое неприятно, но раз решили на чистоту, значит, придется потерпеть. Ему очень хотелось мне отомстить, вот и обратился к демоническим техникам. Но тут интереснее, откуда именно он их взял. Ты про некоего цыганского барона слышал? «У них каждый второй барон», — отмахнулся майор. «Про какого конкретно?» я покачал головой. «Этот барон всем бароном барон, вроде как он у цыган главный, и под ним весь их криминал, и не только. То нападение ворон на меня — дело рук цыганской ведьмы, только не спрашивай, откуда я это знаю. Знаю, и все, и уверен на сто процентов. А нужен я ей как раз потому, что этому самому барону пришлось из города бежать из-за меня». У меня были кое-какие терки с местной шпаной, что под ним ходило. В результате на след встали КГБшники, и барону пришлось валить. И ты уверен, что нападение повторится? Только жертвой можешь стать не ты, а кто-то из твоих близких. Владислав Петрович был собран и серьезен. Так? Они устроили налет посреди города птицами, несущими столько заразы, что легко могли устроить пандемию. с тысячами жертв, я ответил столь же твердым взглядом. А до этого выпустили на улицы города стаю. Кто знает, сколько тогда людей погибло и сколько они убили, чтобы создать ее. Барон — беспринципный ублюдок, не ставящий ни во что жизни других. Я должен его остановить. И только не надо говорить мне об ответственности, что нужно обратиться в компетентные органы, а они все решат. Если бы я мог, так бы и сделал. Но есть нюансы, которые рассказать не могу, извини. Для твоего же блага, просто поверь. И если совсем прижмет, конечно, пойду. Но пока есть возможность решить вопрос самостоятельно, попробую так. К деду поэтому же обращаться не хочешь. А вот это был по-настоящему серьезный вопрос. Я так понял, что он тебя в обиду не даст. Не даст, я понимающе кивнул, но больше от себя не отпустят. А я не настолько близок с Калининами, чтобы остаток жизни провести у него за спиной. Пусть даже они и предложили мне их фамилию взять. Мать выходит замуж, возьмет мою, а ты возвращаешься в династию, понимающе кивнул Замятин. Логично, но при этом ты не хочешь его впутывать. Если совсем хреново будет, обращусь. «Я действительно думал об этом моменте. Уж лучше к нему, чем в контору. Секорского в известность поставлю, чтоб по шапке не прилетело, но не более. Однако пока есть возможность...» «Хочешь сам, я понял», — отмахнулся майор и тяжело вздохнул. «Ладно, я попробую. Ничего обещать не буду, но есть у меня выход на прокуратуру. Это не быстро будет, да и деньги понадобятся». «Хотя бы стол накрыть в хорошем ресторане». «Не вопрос. Держи». Этот момент я предвидел и вытащил дома из заначки пару тысяч. «Если не хватит, скажешь, еще дам». «Столько, сколько нужно». «Да куда? Этого хватит!» Махнул рукой Владислав Петрович и шустро убрал деньги со стола. «Ты ж его не выкупать собрался, а просто поговорить. Так ведь?» «Совершенно верно», — развеял я опасения. «Я бы еще приплатил, чтобы ему срок побольше дали. Если бы не крайняя нужда, я бы к нему никогда не обратился. Но что поделать, ради дела, приходится и с такими ублюдками общаться. Вам ли не знать?» «Да и не с таким иногда приходится», — понимающе кивнул майор. «Ладно, буду держать тебя в курсе. Ты ужинать будешь?» Валь народ наготовила, все переживал, что ты голодный. Нет, спасибо, я поднялся. Ко мне девчонки заходили, так что есть что сожрать. Побегу, дел еще много. А, и что сказать-то хотел? Вы бы присматривали участок где-нибудь в садовом товариществе или поселке каком, чтоб и до работы добираться недалеко было, и место хорошее, лес там, речка рядом или озеро. Получу сталинскую премию, будем дом строить. Хороший такой котед, чтоб места всем хватило. В принципе, я могу с дедом поговорить, чтобы в его поселке участок взять, но он от города далековато. А вот в сторону Мочища или Плющихинского жилмассива, ну или Заельцовского бора в идеале, это уже вариант. Слушай, Замятину было явно неудобно, что молодой пацан предлагает ему то, на что сам майор не способен. «Даже если ты ее получишь, это твои деньги». «А вы моя семья». Я не собирался вступать в дискуссию, поэтому давай ты свою гордость затолкаешь куда подальше. У меня есть возможность, я делаю. Но семью содержать все равно тебе. Мама в декрет уйдет, потом с малым сидеть будет, там, глядишь, второго настрогаете, чего нет. Места надо много. Короче, не обсуждается». А у тебя, если есть накопление, лучше светки квартиру купив в кооперативном доме. Мал ли, как жизнь сложится. Выйдет замуж за мудака, потом разбегутся. Так ей будет где жить. Ну, так-то логично, задумался Владислав. Ладно, свали посоветуюсь, что она скажет. Ты мужик, стукни кулаком по столу, и все! Не удержался я, чтобы не стебануть будущего молодожена. «Ладно, все, я убежал, а то меня Лена ждет. Если что, звоните. Мы гулять будем еще где-то час, наверное. А вот потом лучше не звоните. Мы будем сонаты Бетховена слушать. Внимательно так, тщательно. Часа два, не меньше. А что, молодые, можем себе позволить? Особенно, когда дома никого нет».